Глава 13. Понедельник, 9 января. День. Зеленоград. Солнечная аллея. Я подкатил прямо к проходной. Папа выскочил, подхватывая пухлый портфель и клеенчатую сумку с подарками. «Подождешь?» — нагнулся он. «Я быстро». No проблемс», — ухмыльнулся я. «Привет товарищу Старосу». Алисгуд. гуд». Отец, сухощавый и жилистый, взбежал по ступенькам, скрываясь за стеклянными дверьми. Он все еще не растерял броской мужской красоты, и даже наметившиеся залысины не портили впечатление. Повезло мне с Генами. Покинув машину, я обошел лыжика, раз уж нанялся личным шофером пана-директора. Да, батя выбился на самый верх. Растет человек. И это еще не предел. Дошли до меня слухи, что наши хотят затеять международное ПО, производственное объединение, собрав в кучу наш Савентель, чехословацкую Теслу, ГДРовский Роботрон и венгерский Видеотон. И кого прочат на должность уже генерального директора? Тот и Ану. Нет, я реально рад за папу. Помню же, как он переживал из-за моих успехов. Стыдился, каялся, но завидовал. А мне самому было срамно. «Успехи-то не мои. Просто память хорошая. В будущем много чего напридумывали». «Майкл!» Жизнерадостный вопль Староса, трудно спутать. Дядя Филя один такой. Невысокий, кругленький, усатый, светило микроэлектроники, колобком скатился с лестницы и принялся меня тискать до да хлопать. «Вам бы пираты играть», — ухмыльнулся я. «Внешность больно фактурная». «Я-ха-ха!» — вскричал Старс. — Где мои браванские кружева и пистоли? — Ага, — смешливо заворчал папа, помахивая заметно сдувшимся портфелем. — Тебе только пистолетов не хватает, чтобы снабженцев перестрелять. — Да их убить мало, — захохотал Филипп Георгиевич. — Ну ладно, Пит, удачи. Звони и пиши. — Гудбай. — Насхледанул, — попрощался отец по-чешски, плюхаясь на переднее сиденье. «Куда теперь?» — бодро поинтересовался я, усаживаясь за руль. «За билетами!» — выдохнул родитель. «Да мама купила уже и на тебя, и на Настю!» «Ух ты! Ну, тогда...» — отец неуверенно глянул на меня. «Не стесняйся!» — ухмыльнулся я. «Бензина полно!» «Ну, тогда в Москву! В министерство надо обязательно заехать к Шокину. И... и домой!» Я тронулся и разогнал Ижа, улыбаясь. Два дня подряд весь клан в сборе. А завтра снова Ростани. Вторник, 10 января. День. Саудовская Аравия. Эбдамам. Роскошный пляж подавлял безлюдьем, а тишина слегка напрягала. Местные практически не купаются даже летом. А уж зимой, когда вода в Персидском заливе остывает до плюс восемнадцати, только русские десантники резвились в волнах. «Мы псковские!» — ухал майор Мария, освежаясь после пыли и духоты здешних пустынь. Арабы-добровольцы из отрядов шейха Аль-Сафара робко жались в сторонке, молчаливо восхищаясь закаленными Раусия. Марина скинула туфельки и прошлась босиком по кромке прибоя. Прохладная водичка будто ластилась, терлась о ноги. Волны набегали с востока, со стороны Бахрейна. На мутном горизонте чернел силуэтик американского эсминца Хьюит. Храбро покинув Манаму, корабль болтался поближе к нейтральным водам. «Флит-ин-Биен?» скупнешься?» — ухмыльнулся Ершов. «При свидетелях? Давай!» — фыркнула Мармарин. На том и закончится твоя карьера. С такой-то развратной супругой. Григорий ухватил ее тонкое запястье и молча огладил пальцами узкую девичью ладонь, словно и спрашивая прощения за неловкое слово. Марина не отобрала руку, то ли извиняя, то ли оставаясь безучастной. Полковник Алон, пряча понимающую улыбку в сжатых губах, вмешался вовремя, снимая возникшее напряжение. «Эш-Шаркия практически занята», — заговорил он, чувствуя себя неуютно в просторном арабском одеянии. «Да еще этот дурацкий платок на голове. Осталось несколько местечек на границе с Аманом, но это мелочи. Нефтепромыслы захвачены в целости и сохранности. Вот главное, товарищ директор». Яршов, возглавлявший иракскую контрразведку, усмехнулся. «Да тут сами саудовцы помогли». Их же все местные терпеть не могут. Зато охотно помогают нам. Агентов мы вербовали пачками. Говорят, принц Висал пытался устроить пожар на Буровой. Григорий небрежно пожал плечами. Его отрубленную голову торжественно напоили нефтью. — Порой я разделяю чувства варваров, — тонко улыбнулся Рихован. Ну еще бы, — съехидничала Марина. Теперь вам не страшны короли из династии Аль-Сауд, а уж всякие эмиры вдоль здешнего побережья притихнут надолго. — Да, Мармарин, — серьезно отпасовал Алон, — никто больше не пополнит счеты арабских террористов, и на землю обетованную придут тихие дни. — Простите, — буркнула Ершова, отворачиваясь, — с утра настроение паршивое, вот и кидаюсь на всех. Она мягко отняла руку из враз ослабевших пальцев директора Пятого управления спецбюро Мухабарат, обронив. «Все нормально, Григо», и продолжила тем же ровным голосом. «Меня, если честно, не саудиты беспокоят. Король Халит не успокоится, конечно, будет творить пакости. Ну что ж, дождется показательной порки, бомбежки и аррияда». Меня больше тревожит авианосец «Энтерпрайз», и его подтанцовка. Пара крейсеров, кажется. «Лонгбич» и Бейнбридж щегольнул информированность Юрий «Старенькие да удаленькие. Они уже в Аравийском море». «В Багдаде приняли меры», — отрывисто сказал Ершов. «Называются «Зенитные ракетные комплексы С-125». Эти ракетки неплохо поработали во Вьетнаме, хоронили фантомы в джунглях. Если янки посмеют, похороним в песках, его тут много. Эх, молодежь, — насмешливо ухмыльнулся Алон. Ничего-то вы не понимаете. Американцы — торгаши. Если альбакер посулит им нефть подешевле, сюда мигом пожалуют не авианосцы, а супертанкеры. Я бы обратил ваше внимание на иного противника Ирака. «Давнего и опасного». «Иран?» — быстро переспросила Марина. «Именно», — спокойно кивнул полковник и улыбнулся уголком рта. «У нас тут неофициальный саммит КГБ, Махабарат и Массада». Он оглянулся, договаривая на пониженных тонах. «А у меня есть любопытная информация от нашего общего знакомого». «От Миши?» — оживилась Мармарин, игнорируя ревнивый взгляд Ершова. Алун торжественно кивнул и повел рукой в сторону порта. — Давайте пройдемся, нам есть что обсудить. Все трое неспешно зашагали по песчаному откосу, гладкому и пологому. Слабые волны пытались дотянуться кромками до человечьих следов, но бессильно скатывались с шуршанием вороша песок. Опергруппа во главе с Ари Ахлоном выждала маленько и тронулась за Раби. Бородачи из охраны Яршова двигались чуток в сторонке, зорко поглядывая на окраины Эддамамма. Оттуда наплывали заунывные призывы Муэдзинов, близился полуденный намаз. Тот же день, позже, Москва, Кремль. «Занимай, Юра!» Переступив порог бывшего своего кабинета, Брежнев сделал широкий жест. «Пользуйся!» — Спасибо, — обронил Андропов, все еще никак не обвыкнув в новой должности. А вдруг из него вырвалось. — А не жалко? — Ну, — затянул председатель партии. — Были когда-то и мы рысаками. Да когда это было-то? Раньше я тут высиживал с семи утра и до полуночи. С массой народа потолковать успел, а сейчас, покачав головой, он шутливо развел руками. — Извините, заездили. Спасибо еще нашему Мише, хоть здоровьюшка поправил, а то бродил бы по Кремлю на своих снотворных, как привидение. Неторопливо шагая, Брежнев добрел до окна и остановился, сложив руки за спиной. Он словно прощался с этим видом, знакомым до мельчайших подробностей. И снег укрывал зеленые крыши, и ливень по ним лупил, и солнце накаляло до колеблющегося Марева. Президент СССР остановился рядом, глядя на арсенал, на могучую Троицкую башню неким новым зрением. Хорошо, что напомнили. Он поправил очки в тонкой золоченой оправе. Похоже, Миша не доверяет нам полностью и ведет свою игру. — Ты про Ближний Восток? — оживился Леонид Ильич. — Да, мне докладывали. — Думаешь, это заварушка с саудитами — его рук дело? «Инициатором, несомненно, был Гарин», — энергично кивнул Андропов. «Мне докладывал полковник Ершов. Им приходило несколько сообщений по электронной почте. Причем одновременно их получал еще один полковник, Рихова Малон, советник директора Моссада. Вот такое вот содружество разведок получилось». «Нет, плохого не скажу». Саудовскую Аравию стерли с карты очень умело, грамотно, даже изящно, но. Юра, все же хорошо. перебил его председатель партии. Да, но. промямлил Юве. В глазах Брежнева родилось понимание, и губы поползли в улыбку. А, тебя беспокоит Мишина самостоятельность. Юра, только честно, мы бы решились на войну. Сначала в Красном море, потом в заливе. — М? — Вижу ответ на челе твоем, — издал Брежнев смешок. — Побоялись бы, верно? Вот и все. — И все, — Изуицки улыбнулся Андропов. — По нашим данным, именно Миша дал подсказку насчет берберов. В Израиле идею подхватили, и уже около года тайно помогают этим униженным и оскорбленным. Пересылают оружие через Эфиопию, командируют военспецов. Вон, как в Алжире полыхнуло. вся Кабилия бурлила. Не будь у Хуари-Бумидьена танков, берберы взяли бы власть. И в Ливии партизанят от души. Ну, там уж с нашей подачей. Понимаю, иудеев. Арабы им враги, а вот с берберами мир, дружба, жвачка. Если все пойдет по нарастающей... Нефть тель точно перепадет. — А ты за кого, Юра? — лукаво прищурился экс-генсек, играя неграмотного крестьянина. — За Арапов, или за Берберов? — Тут вопроса нет, — скупо улыбнулся экс-председатель КГБ. — Берберов угнетают, уничтожают, лишают своей культуры и даже родного языка. Разумеется, мои симпатии на их стороне, но... «Но пусть лучше Миша будет под контролем», — кивнул Леонид Ильич. «Понимаю». «Ну, думай, Юра, думай». «Да думаю я, думаю». Кряхтя, Юрий Владимирович устроился за столом с рогатыми часами и посмотрел на председателя партии, севшего напротив. «Иной раз шарики за ролики заходят. Вчера вон...» Помолчав, он повозил ладонями по столешнице и, лишь бы успокоить нервы, сцепил пальцы рук. «Я и сам под контролем. Политбюро ведь никто не отменял. Сижу на пленуме, весь такой из себя президент, и думаю, власть это или игра во власть?» Покивав, партии достал начатую пачку дуката, неторопливо размял сигарету, черкнул спичкой, затянулся, смеживая веки. «Это, Юра, наша доморощенная система сдержек и противовесов», назидательно выговорил Брежнев. «Чтобы не заигрался. У тебя пять лет, Юра, чтобы войти в историю. В 82-м мы и твою должность выборной сделаем. Пусть на Западе утрутся. Нет, конечно, пяти годиков мало, чтобы в экономической войне победить. Тут работа на десятки лет». Вот создать плацдарм для наступления вполне можно успеть. Успеешь — народ пойдет за тобой. И за тебя. Вот тебе второй срок, товарищ Андропов, — скажут массы. Веди нас верным путем. Он ловко втер в тяжелую хрустальную пепельницу и с чувством заключил. Так что рули союзом, Юра, и не майся дурью. Воскресенье, 15 января. Утро. Псков. Улица Профсоюзная. — Тоже мне технари! — Тимоша презрительно скривила губки. — У нас вон, помните? Понедельник начинался в субботу, а тут целый выходной впереди, и ни души. — Не сердись на Псковских. Я занес охапку поленьев с налипшим снегом и с грохотом свалил их у печки. — Просто мне не хочется спешить с открытием центра, вот и пользуюсь служебным положением. «Берегу палаты для себя и для вас. Все, кажется, будут тут незнакомые ошиваться, и что-то пропадет, сравняется с буднями». «Глупость, конечно. Встречал я тутошних самоделкиных. Нормальный народ». «Ну тогда ладно», — заворчала Зиночка. «Прощаешь?» — хихикнула Наташа. «Так и быть». Светлана с Ритой втащили здоровенную сумку, набитую с ясным. И я поспешил на помощь, бурча на тему «Девочки не должны таскать тяжестей. Девочки покаянно кивали на мои нудные увещевания, а в их хорошеньких глазках дрожали смешинки. И мне, чтобы не потерять лицо, пришлось издать глубокий вздох, да заняться растопкой. Сторож тутошний, старенький звонарь, присоветованный Корнилием, справно протапливал печь. Израстцы до сих пор отдавали внутреннее тепло, накопленное кладкой. А как только загудел, затрещал огонь, поедая берестуды хворост, сразу добавилось уюта. Теплом потянет через часок. А вот ладно, почти домашняя атмосфера уже материализовалась в палатах, пульсируя в такт завыванием печной трубы. Хорошо. «Прохладненько!» — вздрогнула Светлана, обнимая себя за плечи. Я слегка прижался к ней, словно делясь теплом. Как там Маша? Женька снял комнату в коммуналке. Близняшка оживленно выболтала последние известия. Хозяйка говорит, на бабу егу похожа, но добрая. Машка ее боялась сначала, а сейчас привыкла. Да она больше из-за Жеки переживает, у того же комиссия скоро. А вдруг, говорит, годным к строевой не признают, или с ограничениями. Какая тогда свадьба? Кому веселиться? Она вздохнула. Житие мое! А ты как? Я крепче притиснул подружку. Она верно меня поняла, и щеки ее пыхнули румянцем. Да никак пока, застеснялась девушка. Юрка в своей общаге, я в своей коморке. Какие тут могут быть дети? Не знаю, Миш, то ли Машка легкомысленней меня, то ли мудрей. Вот не знаю. Тут «Ну, я так думаю. Надо или учиться, или нянчиться с малышом. Кормить грудью в аудитории? Как-то это...» Она неопределенно повертела кистью. «Ладно», — потянул я. «Что-нибудь придумаем насчет улучшения жилищных условий». Близняшка засияла, прильнула ко мне на секундочку и убежала возиться с самоваром. простапливать сей медный агрегат с начеканенными медалями выходило у нее лучше всех. Светлана строгала лучины тонкими и длинными, у меня так не получалось. Я подбросил дров, присев у жаркого зева топки, и на меня тут же навалилась Рита. — Миша, а кто будет первый? — протек приятный голосок в мое ордеющее ухо. — Никто, — просипел я. — Ты же меня задавишь. Девушка хихикнула, позволив мне разогнуться. Выпрямившись, я громко объявил. — Девчонки, бросаем жребий! — А как, спички тянуть? — Вон коробок. Эгрегор засуетился. — Ой, у меня! — радостно воскликнула Альбина. — У меня короткая. Я первая. — Садись. Мы уселись на лавку, удобно откинувшись спинами на теплеющие изразцы. Ефимова придвинулась поближе и протянула мне обе руки. Я сжал ее ладони в своих. — Есть контакт. Отсюда до Москвы далеко, и воспринять мысль оставленного Изи очень сложно. Много помех, а посыл слабо разрывчат. У меня у самого с третьей попытки получается. Но вот если вдвоем... Сосредоточься, — поднапрягся я. Ничего не бойся, я рядом. Н не боюсь. Давай. Девушки в портере замерли, а Ефимова заметно побледнела. Если бы в эти минуты кто-нибудь громко затарабанил в дверь или девчонки уронили стул, резкий звук рассеял бы то зыбкое, почти нереальное состояние, в которое входили мы с Алей. Но палатой полнила тишина. Даже поленья еле-еле потрескивали. Я почти не помогал девушке, лишь успокоил ее легчайшим посылом. Оба сердца выстукивали шестьдесят раз в минуту. 58 ударов. 52. Взяла направление, радостно запищала Ефимова. Взяла мысль. Это тыся. Ох, он как раз обо мне думал. Училкой называл. Представляете, турок. Вообще-то училочкой. Вступился я за одноклассника. Одноклассницы захихикали, а я, отворив печную дверцу, подкинул дровишек. А если не вдвоем, а всем эгрегором? Подумал отрешенно. Надо попробовать. Прислушиваясь к сбивчивому голоску Альбины и аханью слушательниц, я глядел на огонь и не заметил, как мою шею оплели гладкие ритины ручки. «Здорово, правда?» шепнула она, губами щекоча ухо. «Здорово. После обеда попробуем все вместе. Так психодинамический резонанс сильнее скажется на ридер потенции». Занутка мой!» нежно вымолвила Рита и чмокнула меня в орган слуха. Понедельник. 16 января. Ночь. Москва. Улица Малая Обронная. Не кошмар, нет. Просто тяжелый сон, давящий на психику. Игорь Максимович видел себя стоящим на раскаленных камнях, слабо рдеющих под ногами. Отвесные скалы, черные и гладкие, как полированная крышка рояля, замыкали горизонт, вздымаясь к темному беззвездному небу. Багровые тучи неслись в вышине, подгоняемые чудовищной силой ветром. Внезапно тяжелый, отравленный ядовитыми парами воздух всколыхнулся от хтонического, непередаваемо низкого зыка. «Покорись!» Шатнувшись, Кота взмахнул руками в жесте отражения зла и проснулся. Тишина уняла страх. Профорчала за окном ранняя машина, разгоняя фарами застоявшийся мрак. Из гостиной доплывало мерное щелканье маятника. Глубоко дыша, унимая заполошенное сердце, Игорь Максимович глядел в потолок, скрытый ночной чернотой. Тоска разрасталась в душе, раня холодом. «Все как предсказано», — шевельнулись губы, складываясь в жалкую улыбочку. Он сел и опустил ноги на коврик. Знакомое касание отозвалось внутри эхом успокоения. — Что уж тут поделаешь, — понурился Котов. Застегнув пижаму, он сунул ноги в мягкие войлочные тапки и спустился в гостиную. Прошелся, касаясь рукой у корешков старых книг. Провел кончиками пальцев по скользкой, уже остывшей каминной полке и прошаркал в кабинет, став печальным и смиренным. Первым делом привести в порядок бумаги, — думал Игорь Максимович, будто в чуже. «Ох, суеты сколько! не. Он медленно опустился в кресло и уставился в окно. За стеклом зыбкая тьма, но края крыш уже даются взгляду. На востоке копится предрассветная серизна. Еще совсем немножко сдвинется, подвернется земной шар и затеплится заря, нежное предвестие утра. «Некогда тут красотами любоваться!» Грубо скомкав лирику, Котов достал пухлую папку и буркнул. — Делом займись.